Глава 18. Я решил углубиться в лес, поискать иену и источник. По-моему, нормальное место для того, чтобы обнаружить обоих. Частично я оказался прав, но выяснилось это не сразу. Сначала мы долго блуждали среди деревьев и ничего не находили, кроме редких зомби. Нежить в лесу та еще пакость. Вечно вылазит неожиданно из-за какого-нибудь ствола. и начинает противно клацать челюстями. Бесят. Особенно с боли в 48%. Когда этот бак уже починят. То и дело всплывало в чате. Но я не верю, что это бак. Мы вышли к домику Йены, и что-то сбило меня с ног. Я отлетел на пару метров и еще пару раз перекатился вокруг своей оси. пока великая сила трения не соизволила меня остановить. Вскочить я не успел. Огромная туша сиганула на меня и придавила лапищами. Везещины, верное тоно. Я скосил голову на своих спутников. Лика натягивала лук. Нет, он бежал на помощь. Медленно этот зверь успеет откусить мне голову. Что это вообще за на Волколак, Десятый уровень в обращении? «Разумное. Но спасибо. Мне вот прям сразу полегчало от того, что оно разумное. Сейчас побеседуем по душам. Вместо бесед я и завернулся и ударил в чудище заморозкой. И надо ж такому случиться. Промах. Какое невезение. За попытку атаковать я тут же получил по морде лапой. Думал, голова отвалится к чертовой бабушке. Бленка решил попридержать на случай, если станет совсем туго, и ударил фаерболом. Лика уже вовсю стреляла из лука и превратила спину волкалака в подушечку для иголок. Ньютон тоже подоспел и огрел тварюгу мечом по спине. Гадина озверила, а досталась за это мне. Злобуная пасть распахнулась и цапнула меня с забок. Не ложись на краю, придет серенький волчок и укусит за бочок. Да вашу ж мать. Что ж меня жрут тут все, кому не лень. Теперь разозлился я. Кое-как выхватил меч и использовал способность Удар сзади. Меня вытянуло из-под волка, и аккуратненько приземлила у него за спиной. Получай, тварь кусачая, долбанул я от всей души и тут же размахнулся снова. Но меня легнули задней лапой и отправили в новый полет». Я растянулся на земле и на какое-то время, потерял возможность шевелиться. Удар с сюрпризом в виде оглушения. Неплохо, неплохо. Думал, тут то мне и конец. Дожрет меня чудище. Но оно отвлеклось на нетону. Это я увидел, когда смог с трудом отскрести себя от травы. Бедняге нетону приходилось несладко. Его зажали меж мощных челюстей и трепали из стороны в сторону. Здоровье бандита трепыхалась уже в оранжевой зоне. Нужно срочно что-то предпринимать, я потеряю союзника. Я выпалил волка, весь арсенал своих заклинаний и телепортировался к нему. Но оно на меня не отвлекалась. Переагречь его удалось Лике. Эта игра не стала исключением и даровала лучникам адский урон. Вот только сколько девчонка выстоит против чуда Юда Лесного. Чувствую, что недолго. Волколак скакал к Лике. Я бежал следом и дубасил мечом по спиняке. Со стороны, наверное, это выглядело уморительно. Лика отступала и давала мне время тварину переагреть, только и я далеко не танк. Я замедлил волкалака ледяной стрелой и таки добился своего. Вот уже желтые зубище несутся мне в лицо, намереваясь разогрыз череп, как какой-нибудь куриный хрящик. Хрясь. Да чтоб вам, разрабам, пусто было. Садиста латентная, больно же. Я выхватил зелье здоровья и дрожащими руками выглыкал залпом. Здоровье выбралось из красной зоны и неуверенно застыло в желтой. Хорошо. Еще пару секунд продержусь. Мой пессимистичный прогноз не сбылся. Через пару секунд плохо пришлось волколаку, а не мне. Не и лик отправили его в нокаут. Здоровье оборотня и стаяло, и застыла на одной единице. Он повалился на траву и взмолился человеческим голосом. Не убивай меня, я говорить. Ну, конечно, теперь он хочет говорить. Возмутился я, медленно подымаясь на ноги. А начать стабилизованные беседы было нельзя, Лика усмехнулась. Добей да твари дело с концом. предложил Ньютон, но ждал моей команды. Р -р -р, не мог говорить, агрессивен. Выдал самое странное оправдание, которое мне доводилось когда-либо слышать. Говори, агрессивный ты наш. Я подошел ближе, пряча улыбку. Ведьма рыжая у меня. Р -р -р. «Убьете, и она умрет!» Ах ты, ж падла!» — выдохнул Ньютон. Заложница, значит, спросил я. И чего ты хочешь? Бр. Приведите мне драгона. Я должен убить. Час от часу не легче. Я положил руку на лицо. Мы не знаем, где драгон, он сбежал. Где Яна? Искать драгона, не то убить ведьму, заладил свое волколак. Кого ты там убить? разозлился Нетон. и приставил меч к горлу поврежденного оборотня. Мы сейчас убить тебя. Лика позади нас подозрительно притихла. Я умирать? Умирать, ведьма. Вы ее не найти, она умирать. Зараза, махнул я рукой. Отпусти его, нетон. Мы найдем тебе драгона!» Приводите сюда. Вскочил оборотень и убежал в лес. Получено задание. Переведите видите, драгона или Елена умрет. Время на выполнение семь часов. Пару минут я просто стоял и смотрел вслед оборотня. Что-то обстановочка накалилась до предела. время третьего испытания тикает. Двадцать один час сорок пять минут осталось. Мало того, что надо найти то, не зная, что в виде неведомого источника, теперь еще найти драгона, который, возможно, уже на другом конце материка. И тоже на время. Кто-нибудь в курсе, что тут вообще-то локация огромная. Это не кошку в темной комнате искать. Не кисни, Идем!» Хлопнула меня по плечу лика и обошла, направляясь к выходу из леса. Куда это? Растерялся я. Мне казалось более разумным начать искать, куда оборотень спрятал Яну. Проще обыскать один лес. Вот и обыщешь, зыркнула через плечо лучница. Только сначала одно место проверим. Есть у меня предположение, где прячется дракон. Это другое дело. Я догнал Лику и сказал: "Рассказывай". Ньютон шел позади. «Я мелкая совсем была. Года три-четыре, может, от силы. Мы тогда на рыбалку поехали, ночевали в домике одном, вниз по течению Ленки. Почему-то мне кажется, что он там, причувствие. Сколько туда идти?" уточнил я. "Часа два, если пешком". Я снова остановился. "Нет, Так не пойдет. Два часа туда, два обратно. Если ты не права, мы потеряем 4 часа из семи. Значит, возьмем деревню телегу, не тупи. Ньютон толкнул меня плечом и обогнал. И правда, подумал я, и потопал за ним следом. В совестонках мы взяли телегу запрягли двух лошадей. К сожалению, верховая езда доступна игрокам после десятого уровня и не с домоверсия игры. Но на телеге кататься никто не запрещал. На выезде к нам подбежал Стен. Мы с урками обыскали руины, там ничего нет. Я послал их искать дальше, но я хочу с вами. Мне с ними скучно. Я не понимаю, о чем они болтают и смотрят на меня так, будто убить хотят. Бр. Да без проблем, прыгай, похлопал я по свободному месту на лавочке в телеге. Только у нас все несколько усложнилось. По дороге рассказал Стену, как волколак похитил у нас Ену. Лика половину пути молча разглядывала поля с правой стороны дороги, а потом вдруг разоткровенничалась. На нее вообще накатывает волнами, то ни слова не вытянешь, то не остановишь. Я вот сейчас вспоминаю, думала, это мне все приснилось в детстве, но получается, правда было. Волколак этот мужиком раньше был красивым, насколько помню, высокий, сильный, кузнецом был в свистунках. Не знаю, было ли у них что-то с моей мамой на самом деле, да только придурок папаша так думал. Приревновал мать, тогда и убил из-за этого. А потом помню, ночью позвал кузнеца и, и разбил у его ног черное зеркало. Проклятье прокричал. Не помню, что точно сказал, но только кузнец в монстра сразу превращаться начал. Превратился и убежал. Больше я его не видел. Я потом еще несколько дней надеждой тешила, что и мама где-нибудь живая, а потом ее из колодца вытащили. Что за черное зеркало? спросил Стэн. Лика промолчала. Ответил Нетон. Проклятый артефакт Ленитов, вымершей расы. Ах, это тех, которые с айлерами воевали. Нетон кивнул. Такое проклятие можно снять? заинтересовался Стен. Нет. Проклятие черного зеркала неснимаемое», — уверенно заявил Нетон. Хорошо, что таких штук почти не осталось. Это объясняет, зачем драган понадобился оборотню, сказал я. Только непонятно, почему он сам давно трактирщика не поймал и не убил. А скажешь, что же, фыркнула Лика. Оборотень в деревне это дохлый оборотень, а папаша мой из деревни носа не казал, особенно в сторону леса. Готовьтесь, мы почти приехали. Если хорошо знаю этого ублюдка, то он попытается сбежать. Хрен ему, а не сбежать, сказал не он, останавливая телегу у ветхого домишки на берегу реки. Мы поспрыгивали на землю и поспешили в дом. Дверь оказалась заперта изнутри, но толчка ногой отворилась. Я вошел в полутемное помещение первым. Окна, затянутые грязными рыбьими пузырями, почти не пропускали света. Всего одна комната, покрытая пылью и паутиной. пусте. Но кто-то тут жил и совсем недавно. На столе остатки еды. Кровать в углу со скомканным одеялом. Лика первая заметила приоткрытую дверь с противоположной стороны хижины. Да вашу ж мать, он уже сбегает. Один за другим мы выскочили через заднюю дверь и далеко в поле увидели убегающего драгона. «Да не уйдет!» — Азартно выкрикнул Нетон и ломанулся следом. Мы последовали его примеру. Сейчас он за все ответит. Зло пообещало лика на берегу. "Эй вы, потише со щитами!» — повысил я голос, чтобы не тон услышал. Нам его еще оборотню отдать нужно. У Драгона не было шансов убежать далеко. Еще не закончилось поле, усеянное желтыми и фиолетовыми головками мелких цветов, а мы уже настигли его. Сначала лика опутала и многие замедляющей стрелой, потом я ударил заморозкой. Дальше мне пришлось буквально отдирать от трактирщика, набросившихся на него Ньютона и Лику. К тому времени, когда мне удалось их успокоить, они порядком избили его ногами. не то, чтобы я жалел его, но драга нужен мне живой. Я связал его прихваченный специально для этого в деревне веревкой, и повел к телеге. Если б не твоя девка, не видать бы Волколаку отмщения, зло сплюнула Лика. Жуть, как хочется самой медленно и мучительно убивать эту тварь. «Сушка малолетняя, вся в свою мать, скривил разбитую рожу драган. Лика бросилась на него, ударила с размаху кулаком по лицу раз другой. Я тянул ее и передала в руки Нетону. Его ждет мучительная смерть, в когтях оборотня», — пообещал я. И ты это увидишь скоро. Это будет даже лучше, чем если бы ты сама убила его. Лика кивнула и отвернулась. Мы вернулись к реке вместе со Стеном, запихали упирающегося драгона в телегу. "Слушай, странные тут квесты", покачал головой танк. "Ничего нормального в этой игре". "Согласен. Все это больше похоже на жизнь, на жизнь в другом мире", согласился я. "Эй, ребята, грузитесь, время не ждет!»